Чувствуя свою вину, я предложила, «Хотите, съезжу к Лене и заберу телефон?» «В конце концов, это из-за меня вы лишились денег». «Доллар ерунда», — отмахнулась Гемма. «Я готова отдать в два раза больше, чтобы найти убийцу Эдика». Я вздохнула. «Вы предложите милиционерам деньги. Может, они тогда станут проворней». Гемма печально улыбнулась. «Ах, милая лампа! Наши доблестные органы возьмут баксы, И ничего не сделают. Обманут, как пить дать. Нет у меня к ним доверия. Наймите частного сыщика. Гема вновь улыбнулась. Моя подруга недавно обратилась в агентство. Втемяшилась ей в голову, что супруг изменяет. Я ее уговаривала бросить эту затею, да безуспешно. В общем, агент бегал за мужем, показывал отчеты, вытянул из нее не одну тысячу. Знаете, что выяснилось? Ну? Да ни за кем он не следил. Просто дурил моей знакомой голову, представляя липовое наблюдение. После такого случая как-то не очень хочется отдавать деньги Шерлоком Холмсом. Вот если бы нашелся честный милиционер, готовый помочь... У меня есть такой знакомый. Правда? Обрадовалась Гемма. Лампа дорогая. Приведите его ко мне. Не знаю, согласится ли он, и потом, имеет ли право заниматься частным сыском. — Умоляю, говорите. Эм, простите, как его имя? — Володя Костин. Он майор, очень опытный сотрудник. — Пожалуйста, уговорите его. Глаза гемы налились слезами, потом блестящая капля потекла по щеке. — Эдик. Мой бедный муж, мне не будет покоя, пока не найду убийцу. Это единственное, что я могу для него сделать. Боже, как ужасно! Но за что? Попробую, — растерянно сказала я. Очень постараюсь, но... Ей-богу! Ни слова больше, — лихорадочно вскрикнула Гема. Вы единственная, кто может помочь, а деньги, вот они, возьмите. Она нервно вскочила на ноги, подбежала к буфету, выдвинула тяжелый ящик и стала кидать на стол пачки. Раз, два, три, четыре. Не надо, совсем растерялась я. Не надо долларов. Нет, нет, — возбужденно выкрикивала Гема. Вы поможете, я знаю. Бог мой, да я не смогу заснуть, пока убийца не окажется за решеткой. Возьмите, сейчас же возьмите, иначе прямо сию секунду выпрыгну из окна. Руки ее тряслись, Голос прерывался. Честно говоря, вид у нее был безумный и впрямь еще, не дай бог, покончит с собой. Я сгребла пачки в сумку. Пусть успокоится, а завтра верну деньги. Кстати, вечером поговорю с Володей, может он и согласится. Майор нуждается в средствах, вот только я не знаю, как на это посмотрят у него на службе. Увидав, что я взяла деньги... Гема успокоилась и закурила. Потом тихо спросила, а телефон принесете? Обязательно, поспешила я согласиться, боясь, что у бедняжки вновь начнется истерика. Прямо сейчас? Да. Съездите и привезете? Конечно, успокоила я Гему, не волнуйтесь. Часа? За два доберусь, ну, чтобы не очень спешить, за два с половиной. «Спасибо», — шептала вдова Эдика. «Спасибо. У меня близких подруг после смерти Нинуша не осталось. Попросить некого. Вот, думаю, может и мне на тот свет уйти вместе с Эдечкой. Ну как жить без него?» И она опять заплакала, на этот раз тихо, как больной щенок. Острая волна жалости пробежала по моему телу. Я обняла Гему за худенькие плечи, и почувствовала, как она трясется. Женщина уткнулась в меня лицом. Так мы стояли какое-то время, потом Даутова резко отшатнулась. «Извините, со мной такое впервые. Обычно я хорошо владею собой. Вы пережили шок. Это естественно». «Спасибо» что поддержали меня в трудную минуту. Ерунда. Значит, ждите, я скоро вернусь. Гема проводила меня до лифта. Когда кабина, приглашающая, раскрыла двери, вдова Эдика неожиданно сказала, — Знаете, мне кажется, я могу подсказать специалисту, где искать убийцу. Я застыла на площадке. — И где же? — А на кладбище с чувством произнесла Гема. Там последнее время творились дивные дела. Некий Саврасов, Жора, угрожал Эдику, что они там не поделили, ну, в общем, что-то. Я шагнула в лифт и собралась нажать кнопку. Помните, неожиданно торжественно возвестила Гема, вы обещали помочь. — А мне сейчас врать нельзя. Мне нельзя, мне нет. — Конечно, конечно, — суетливо сказала я. — Ни о чем не волнуйтесь. Лифт ухнул вниз. Вежливая секьюрити распахнул передо мной двери. Я вышла на улицу и поежилась. Мороз крепчал, шуба пришлась весьма кстати, да и новые сапоги на меху тоже. На речную улицу я собралась быстро и без всяких приключений. Сложности начались потом. Лена не собиралась открывать дверь. Я звонила и звонила, но за створкой стояла пронзительная тишина. Никто не откликнулся и на стук. Наконец, устав, я обратилась в соседнюю квартиру. Высунулся парень лет двадцати, всклокоченный, с помятым лицом, Скорее всего, он только что безмятежно спал. На улице стоит отвратительная погода, и лучше всего сейчас проводить время, забившись под одеяло. — Чего надо? — недовольно буркнул мальчишка. — Не знаете, где ваша соседка? — Ленка? — Да. — На дискотеку усвистела или в клуб. — Название подскажете? Парень заржал. — Ну вы и приколистка! — хрен знает, куда ее поволокло. — А почему вы вообще решили, что она на дискотеку ушла? — Так я видел Ленку полчаса назад. Бежит такая нарядная, в красной юбочке, меховой курточке, фррррррррррррррррррр мимо меня. Ну, я и спросил, куда ты такая прекрасная? А она засмеялась, ручкой махнула, — На танцы, на машине с кавалером. Ну и разбежались. А когда вернуться, не говорила. — — Нет, конечно, что я прокурор, чтобы передо мной отчитываться. — А вы кто? — Тетя Лена. Вот приехала, а племянницы нет. — Понятно, — протянул юноша. — Только ничем помочь не могу. Ленка у нас девка заводная. Могет всю ночь пропрыгать. И он захлопнул дверь.